Будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина. Колер Индин вынужден был подать голос из толпы «Ту-то я! Че надо-то?». Бойцы товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе гостие Потомив немножко человека,